Конечная орбита окинс больше не видел снов. Он вообще не был уверен, что спит. Это уже не ощущалось как сон, скорее, как смерть. Временная смерть. Тем не менее, командир попытался отдохнуть. Откатился подальше от света, прижал ладони к глазам. Он попытался успокоить мысли, думать о чем-то мирном. Тело ныло. Боль была всюду, и майор знал, что лучше ему не станет. Он провонял насквозь. Пот и грязь покрыли его целиком, а главное, воняли перчатки, которыми он касался инопланетных яиц. Этот запах не давал ему уснуть. Плохой запах. Все было плохо с тех пор, как Хокин сочнулся на острове со снятым шлемом. Вернее, с тех пор, как Дженсен сняла с него шлем. Когда она попыталась его убить, теперь командир был в этом уверен. Но у предшественницы была хорошая отмазка. Она даже Рао заставила за нее заступаться, говорить, что это было необходимо. Якобы астробиолог хотела его осмотреть и убедиться в том, что у него нет сотрясения. Предлог был идеальный. Дженсон думала, что атмосфера двои его убьет что она его инфицирует, возможно, так, как это было со Стивенсом. Хорошо придумала. Он перехватил командование экспедиции, которое Салли Дженсен считала своим. Устранив Хокинса, она снова станет главной. Это элементарная военная стратегия. Отсеки голову, и змея убита. Правда, майор не мог понять, что соперница намерена делать дальше. Может сорвать попытки найти мозг и уничтожить двоих? Или просто хотела присвоить себе честь нанесения смертоносного удара? Командир толком не мог понять, на что именно она рассчитывает. Впрочем, ему и не надо было. Хокинс знал, что дженсон совершила одну фатальную ошибку. Ее план не сработал. Он остался жив. Майор пытался сообразить, повторит ли соперница свою попытку. Хватит ли у нее духу его убить? Ну что ж, пусть пытается. Он похлопал по нагрудному карману скафандра. Если Дженсен попытается что-нибудь провернуть, ее ждет сюрприз. Командир Виндзор Хокинс сумеет себя защитить. Закрывать глаза было больно, но он все равно попытался. Нужно поспать, даже если сон похож на смерть. Он не умрет заставит себя выжить, что бы ни случилось, не доставит ей радости своей смертью. «Ракета выведена на позицию, угол запуска удачный», сообщил МакАлистеру бесплотный голос генерала Калицакиса. Они находились в глубине виртуальной проекции изображений, полученных от космического телескопа. Даже при этом увеличении космоплан пребывал на такой высокой орбите, что Земля казалась маленькой и нечеткой. Изображение сместилось, и позади него прошло солнце. МакАлистер смотрел, как механическая рука выводит смертоносный груз, словно богомол поднимающий связку палок. Президент связался со мной лично и дал разрешение на этот шаг, продолжал генерал. Мы осуществим запуск, как только Хокинс определит цель. Один выстрел, и мы вышибем этой штуковине мозги. У меня хорошее чувство рой. Такое чувство, что это правильное решение. Замдиректор его уверенности не разделял. «А что, если он не один?» — спросил он. Эта мысль уже давно его тревожила. «Не извини, что?» «Это не первый объект, оказавшийся у нас на пути. Тридцать восемь лет назад через солнечную систему проходил Оу-Муа-Муа. Теперь прямо на нас движутся двои. «Допустим, нам удастся его разрушить, но мы знаем, что он не один такой. Следом могут появиться и другие. Мы создадим прецедент. Следующий прибывший будет знать, что мы враги». «Они будут знать, что с нами лучше не бодаться, буркнул Калицакис. <кх> «Ты не произведешь запуск без моего согласия». «Так?» Калицакис с досадой вздохнул. «Конечно». Это должно быть совместным решением. Мы с тобой должны принять общее решение о запуске. Именно такой приказ отдал президент Соединенных Штатов. Замдиректора знал, что генерал будет четко ему следовать. Президент отдал приказ им о Калистеру. Как только он решит, что установить коммуникацию с двои невозможно, то развяжет руки Калицакису, даст согласие на военные действия. Зам. директора был уверен, что сможет это сделать. Какова бы ни была цена, какие бы последствия это не повлекло за собой в гипотетическом будущем. — Я буду на готове, — пообещал он. — Когда наступит время, генерал? — Вы уверены, что это сработает? — Нутром чую, — ответил ему Калицакис. — Согласно подсчетам, у нас как минимум 40% вероятности добиться успеха с одним выстрелом. 40. Я считал, что 70. Нам пришлось уточнить модели на основе улучшенной карты внутреннего пространства 2И. Там очень сложные структуры. Такие штуки, которые не получается просто ввести в наше уравнение. Но... Рой, у нас в ВКС говорят так. Промахиваешься всегда, когда не стреляешь. Это все, что у нас есть. Ничего лучше не будет. — Только в том случае, если Фостер не разговаривает с этой штуковиной, — подумал МакАлистер. — Если нам не удастся убедить ее изменить курс. Он даже пытался оценить вероятность такого исхода событий. МакАлистер коснулся своего устройства, заканчивая разговор, моментально выйдя из виртуального пространства, вернувшись в свое тело, которое в этот момент находилось в лифте, спускающемся под землю. Лифт остановился, и замдиректора вышел в маленький вестибюль перед нейтринным телескопом. А оттуда попал на крытую галерею. На дисплее в центре помещения была та же сцена, которую он наблюдал накануне вечером. Фигуры в скафандрах, бредущие по однообразной светлой поверхности. Шарлотта Хэрриуэлл лежала на полу, положив под голову скатанный пиджак. При его появлении она зашевелилась, а потом села, приглаживая волосы и поправляя одежду. «МакАлистер», — сказала она, — «прошу прощения, не ожидала, что возьму и засну». Замдиректор улыбнулся, показывая, что не видит в этом ничего плохого. Вице-президент Каспейс не выходила отсюда с тех пор, как он показал ей останки терена Холмса, и вряд ли ушла бы, даже если бы он ее попросил об этом. Чего он делать не намеревался». Коспейс она выполняла те же обязанности, что и он в НАСА. А это значит, что они оба не успокоятся, пока их астронавты не окажутся в безопасности. Что следует сделать поскорее. В аккумуляторах скафандра Парминда Рао оставалось всего 7% заряда. Хокинс и Дженсен экономили энергию, отключив системы жизнеобеспечения. Но и у них запас был не намного больше. Может быть, его хватит на встречу с Фостером и выход из второго шлюза. Может быть. МакАлистер прикоснулся к своему устройству и попросил помощников принести завтрак на двоих. Зам директора решил, что тоже никуда не уйдет, пока все не решится. Хэри Уэлл развернула окно с картой внутреннего пространства 2И. «Они приближаются к Южному полюсу», — сказала она. «Примерно через час дойдут до Фостера». МакАлистер кивнул. Он с нетерпением ждал, когда его люди доберутся до Фостера. Так многое зависит от того, что этот человек сможет сказать. Если он действительно нашел способ общаться с пришельцем, в противном случае — 40%. Замдиректора залез в карман пиджака и достал пакетик с антоцидом. Взгляд его был прикован к видео. «Ну уже Хокинс!» — тихо проговорил он. Вот только в душе замдиректора рассчитывал вовсе не на Виндзера Хокинса. Нет, совершенно иррационально он молился за Салли Дженсен. Пусть она больше не командует экипажем, но если у кого-то что-нибудь и получится... Ну уже Салли, докажи, что я был все это время прав. Подари мне что-то получше сорока процентов. На голове у Шарлотты Хэрриуэлл дракон выпустил дым двумя длинными темными струями. «Пришли!» — сказала Ченнаронг. «Осталось только подняться!» Шагая по перекрытиям костяных арок и глядя себе под ноги, Рау впала в гипнотический транс. Уже несколько часов никто ничего не говорил, а если и говорил, то она не слышала. Это проклятое место. Оно корежит мозги, темнота чуждость. Астробиолог огляделась, пытаясь сообразить, где они оказались. Костяные арки сходились прямо впереди. Три пути сливались там, где высокий стол попоры поднимался от основания барабана. Оранжевый фал свисал из темноты над головами астронавтов. Это был путь наверх. Видимо, Ченнаронг оставила его здесь, когда уходила. Клетка и мозг находились прямо над ними – хотя вполне могло оказаться, что до цели еще километр. Еще один в направлении оси 2И. Пришли. Однако прежде чем подниматься, Рао надо было кое-что проверить. Она услышала какой-то звук, влажное чавканье, доносившееся снизу. У астробиолога почти не было сомнений в том, что там находится. Тем не менее она перегнулась через край, вглядываясь вниз. «Мисс Ченнаронг!» «Вы не могли бы туда посвятить?» Астронавт Каспейс подошла к ней и направила мощный прожектор вниз, в густые тени. Черви покрывали все пространство, заполняли его полностью, насколько видел глаз. Бесчисленные черви, некоторые не меньше слона, копошащиеся и ползающие поверх еще одного, размером не меньше океанского лайнера. Прожектора Чанна Ронг не хватало, чтобы осветить их всех сразу. Они беспрестанно двигались. Их лапы поднимались и опускались, словно миллионы поршней. Зубы бесцельно вращались. Некоторые грызли кости, поддерживающие клетку. Многие просто носились туда-сюда, словно в отчаянных поисках какой-нибудь пищи. Это был кипящий жизнью котел. Море движения. И это казалось таким неправильным, таким непохожим на бескрайнюю молчаливую пустыню, по которой они сюда добирались. Здесь ощущалось отчаянное оживление, беспокойная неутолимая жажда, которая ими двигала. Рао почувствовала это даже с такой высоты. «Им что-то нужно», — сказал Хокинс. «Нужно то, что в клетке». Он посмотрел на Рао вопросительно. Астробиолог чуть было не отпрянула. Едва удержалась, чтобы не свалиться с края в этот океан лап и зубов. «Мозг?» — проговорила она, покачивая головой. «Им нужно...» «Нет...» «Нет, я не хочу делать догадки». Командир стремительно надвинулся на нее, на вис растопыривая руки, словно собираясь схватить Рау за плечи и трясти. «Говори!» — прошипел он. Говори, вмешалась Дженсен, Ты единственная из нас, кто понимает, что мы видим. Пожалуйста, Рао. Астробиолог сутулилась, но поняла, что у нее нет выбора. Им нужно это услышать. Им необходимо понять. По-моему, клетка здесь не для защиты от столкновений с метеоритами или каких-то иных внешних угроз, начала она. Ее назначение — не допустить червей к мозгу. Она не продержится вечно. Черви прогрызут опору и доберутся до него. Но они не едят кости, мы это знаем. И клетка нужна для того, чтобы то, что в ней находится, было съедено в последнюю очередь. Это имеет смысл, если там действительно мозг. Надо, чтобы он работал до самой последней секунды. «А эти черви, — проговорила Дженсен, — они пожирают двои изнутри». «Что они такое? Какой-то паразит?» «О, нет», — возразила Рао, «нет». «Вовсе нет. Паразиты эволюционируют так, чтобы пользоваться слабостью организма, теми участками, где он не способен себя защитить». «Нет. Два И эволюционировал именно ради этого. Мы ведь видели, насколько быстро он растет. Он постоянно создает новые ткани, новую плоть для питания червей». «Он хочет быть съеденным?» — уточнила напарница. «Конечно. Он хочет, чтобы его дети росли и процветали». Астробиолог увидела, как на лице бывшего командира появляется ужас, отвращение, корежище, ломающее психику. Она уже поняла. Майору потребовались более четкие объяснения. «О чем это ты?» — спросил он. «Матрифагия», — сказала Рао. «На Земле она распространена у пауков и круглых червей. Это хорошая стратегия, если тебе нужно только передать по наследству свои гены. Да и детям тут больше нечем питаться». Все это она проговорила с застывшей улыбкой. У астробиолога вдруг закружилась голова. Ей срочно понадобилось сесть. Она прижала руки к шлему и добавила. «Это личинки». Хокинс присел на корточки, чтобы заглянуть ей в лицо. Мы видели яйца, коконы. А это личинки. Это молоть двои. Он их породил и теперь позволяет поедать свою плоть. Какой бы ни была цель двои, он не планирует до нее дожить. А вот черви доживут. Дваи умрет. Но следующее поколение получится сильным и многочисленным. Он умрет, а его молодь прогрызет себе путь наружу из его трупа. Опоры мозга отличались от тех костяных колонн, которые до этого видела Рао. Они состояли из тех же длинных прочных волокон, но здесь сплетались гораздо плотнее. Рао почти видела свое отражение в гладкой поверхности. Тут не было пещер и карнизов. Не было ничего, за что можно было цепляться руками или куда поставить ногу. Астронавтам пришлось использовать альпинистское оборудование, те же механические подъемники, с помощью которых они спускались внутрь 2и. Пока подъемник плавно и медленно тащил ее наверх, астробиолог попробовал оттолкнуться ногой от опоры. Слишком сильно. Ее отнесло на Фале в сторону, она забыла сделать поправку на низкое притяжение. Только через 30 секунд Рау откачнулась обратно и смогла затормозить ногами. Они находились уже очень близко от оси. Ей вспомнился орок, пролетевший почти вдоль всего двои, следуя по этой мнимой линии, где притяжения вообще не было. Астробиолог помнила, что доклады от него перестали поступать уже довольно давно. Неужели нечто, обитающее в той клетке, перехватило его в воздухе, словно птицу в полете? Добравшись почти до конца опоры, Рау заметила, что кость, которая обычно была бесцветной и однородной, превратилась в нечто вроде мрамора. По ее светлой поверхности бежали темные прожилки, похожие на сосуды. В эти прожилки превратились отростки, кровеносная система 2И. Мозг нуждается в обильном кровоснабжении, в большом количестве кислорода. Астробиолог не сомневалась в том, что вся клетка будет пронизана теми же отростками, что убили Стивенса и Холмса, что покрывали каждый квадратный сантиметр барабана. Вблизи от вершины Рао включила тормоз подъемника. Фонари высветили гладкое закругление кости, а потом пустоту, один только темный воздух. Последние несколько метров она преодолела на руках. Поднимать свой вес было легко, даже не пришлось притормаживать, чтобы не перелететь через край. Добравшись до конца троса, астробиолог увидела, что страховку привязали к одному из Каспейсовских скальных крюков. Это заставило ее вспомнить тот момент, когда они только перешли в барабан и скользили вниз по оранжевым тросам через конус, мимо черной слизи. С тех пор астронавты Ориона-7 преодолели почти 80 километров. На самом деле не столь уж большое расстояние, но ощущение было такое, словно они провели в темноте чуть ли не целую жизнь. Рао чувствовала, что это путешествие ее изменило, сделало более уверенной в себе и стойкой. И, наверное, принесло и другую пользу, которую она сможет осознать, только когда вернется к свету и открытым пространствам Земли. Разве можно пройти такой путь и остаться тем же человеком, каким его начинал? Хокинс протянул руку, чтобы помочь Рау встать. Помощь ей была не нужна, но она не стала ее отвергать. Дженсен и Чаннаронг были рядом. Астробиолог поднялась последней. Они стояли к ней спиной и смотрели на юг. Она ощутила их нетерпение и тревогу и разделяла эти чувства. Тем не менее, перед тем, как двигаться дальше, Рао необходимо было хорошенько оглядеться. Ей больше не представится такой возможности оказаться в черепе существа с иной звездной системы. Луч прожектора, привязанный к культе Чанна Ронг, прыгал из стороны в сторону, выхватывая фрагменты того, что их окружало постепенно у Рао создалась мысленная картина. В поперечнике клетка была не больше километра, представляя собой концентрические костяные круги с очень небольшими промежутками темного воздуха. Под ногами у астронавтов было нечто вроде платформы из гладкой кости шириной примерно 10 метров, создающей дорожку, которая вела прямо. Посмотрев вверх и вокруг, Рао увидела похожие платформы через каждые шестьдесят градусов окружности, значит всего их шесть. Они, конечно же, существовали здесь не ради ее удобства. Это были просто продольные опоры, скрепляющие концентрические круги, из которых строилась решетка клетки. Прямо впереди, в направлении южного полюса располагался какой-то громадный орган, имеющий голубоватый цвет. Он представлял собой кольцо вокруг мнимой оси, толстую полосу плоти, цепляющуюся за костяную решетку клетки. У Рао не было сомнений в том, что это и есть мозг 2И. Теория, гипотеза, догадка. Ничем иным это быть не могло. Ей вдруг остро потребовалось увидеть, на что он похож, и она побежала, обгоняя остальных, пока не наступила на что-то, хрупнувшее под подошвой. Споткнувшись, она начала заваливаться вперед с комической медлительностью, но смогла удержаться, взмахнув руками. Оглянувшись, астробиолог увидела, что наступила на карту памяти. Осмотр показал, что кругом таких много. Ими был усеян весь пол. Их были сотни, выброшенных, оставленных валяться там, где они упали. Чаннаронг подошла к ней и схватила карту. Осветив ее... Она продемонстрировала Рау, что хотя футляры треснул, но пластинка запоминающего кристалла осталась цела. Дженсен забрала у нее карту и вставила в разъем у себя на скафандре, включив прослушивание для всех. Скрипт аудиофайла. 1. Вильям Фостер. «В темноте она вела спокойную жизнь. Холодное и медленное время» где мысли растягивались на световые месяцы. Каждый вздох длился эпоху. На этом файл закончился. Всего несколько секунд звучания. На записи голос Фостера был мягким, словно щекочущее ухо-перышко. Казалось, он едва шептал эти слова. Произносил их на грани слышимости, а усилил громкость уже после окончания записи. Гласные почти исчезали. Шипящие вздымались и наносили удар словно кобры. Рао нашла еще одну карту и подняла с пола. Подсоединив ее, она увидела, что и в ней содержится всего один маленький аудиофайл. Скрипт аудиофайла 2. Вильям Фостер Когда-то она знала другой мир. Там были глубокие пропасти и соленые литеральные озера под оранжевым солнцем. Ей понятие «оранжевый» чуждо, конечно. Она ощущала солнце, как магнитные потоки. Ощущала, как его излучение обжигает ей шкуру. Тот мир уже давно исчез. Не знаю, как далеко он находился, но его нет. Фонари Рао пронзили темноту прямо впереди, в направлении огромного мясистого кольца мозга. Но она смогла получить лишь смутное ощущение движения, словно мозг шел волнами, словно по его массе пробегала рябь то в одну сторону, то в другую. Сейчас она двигалась быстро, точно так же, как Армстронг на Луне. Каждый шаг был шаркающим прыжком, уносившим ее вперед на 5-6 метров за раз. Ей с трудом удавалось сохранить равновесие. У нее за спиной Дженсен подобрала еще одну карту памяти из россыпи на полу, вставила в разъем и включила. Скрипт аудиофайла. 3. Вильям Фостер. «Это не разговор. То, что у нас получается. Тут нет преграды. Нет личности. Нет я». «Нет эго. Мы переливаемся друг в друга. Нераздельно». Рао едва слушала эти слова. Она была уже рядом с мозгом. Достаточно близко, чтобы слышать его шорох. Вечный, постоянный, трепещущий звук. И она убедилась в том, что слышала его и раньше. Тогда он был более тихим не таким лихорадочным. Но это был точно тот же звук, который она слышала в лесу рукастых деревьев. Вот только там этот шорох казался порождением тихого трепета листвы в кронах, а здесь стал гулом леса под ураганным ветром. Непрерывным гулом деятельности, ревом белого шума. Рукастый лес, который они видели рядом с сердцем 2И – Был неким нервным узлом, скоплением нервных клеток. Здесь же находился самый центр центральной нервной системы 2И. Его первичный двигатель, его интеллект. Скрипт аудиофайла 4. Вильям Фостер. Притяжение Земли она ощущает так, как мы ощущаем любовь как заключение в объятии возлюбленного. Она ощущает солнце в ветре, который ловит ее крылья. Он подгоняет ее вперед. После долгого, холодного периода в глубочайшей тьме все, что она сейчас чувствует, оно такое внезапное, большое, мощное. Она плакала бы, не переставая, имея глаза. «Мозг состоял из кистей рук, которые были чуть больше человеческих. Бесчисленных кистей, точно таких же, как плоды рукастых деревьев, которые Рао уже видела, только их было намного больше. И они не росли из веток, а из других кистей рук, которые возникали на ладонях, запястьях и тыльных сторонах других кистей во множестве. Они то и дело шевелились». Хватали друг друга, сжимали и отпускали. Распрямляли пальцы только для того, чтобы их поймали другие руки. Движение их не прекращалось. И было таким стремительным, что за ним трудно было уследить. Когда астробиолог проводила лучами фонарей по поверхности мозга, у нее создавалось впечатление, будто она смотрит на невероятную закольцованную реку, которая вытекает сама из себя. Круг рук. Сжимающих и отпускающих. Сжимающих и отпускающих. Беспрерывно касающихся. Мимолетно удерживающих. Касающихся. Сжимающих. Хватающих. Хватит! Скрипт аудиофайла. 5. Вильям Фостер. Она живет на пыли и межзвездном водороде. Но ее детям нужно мясо. «Хватит! Хватит!» — заорал Хокинс. «Я больше не желаю слушать эти записи! Где Фостер, а? Он здесь?» «Да», — ответила Чанна Ронг. «Фостер, выходи и покажись!» — прокричал Хокинс в шуршащий шум мозга. «Дай на тебя посмотреть!» Чанна Ронг приподняла прожектор и направила его прямо вперед, туда, где платформа, на которой они стояли, подходила к мясистому кольцу мозга. Возле него сидел Фостер. Он находился там все это время. Шарлотта Хэриуэлл, вице-президент Каспейс по пилотируемым полетам. «Ох, нет! Господи, нет!»